Разыщите хозяина Филуки молнии и покажите ему белый платок с четырьмя завязанными по углам узлами. Это условный знак. Прикажите людям сойти на берег, а порох вернуть в арсенал, если только... — Если только... — повторил Мордаунт, лицо которого засияло злобной радостью от слов Кромвеля. — Если только эта Филука со всем своим снаряжением не пригодится вам для личных целей. — О, милорд!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 Тише, проговорил Д'Артаньян. Портос так прижался к стене, словно хотел войти в нее. Д'Артаньян сделал тоже. На лестнице явственно послышались шаги Мордаунта. Скрипнуло маленькое слуховое окошко, которого никто не заметил. Мордаунт выглянул, но благодаря принятым нашими друзьями мерам не увидал никого. Он всунул ключ в замочную скважину, дверь отворилась.